Но отведать омлета в этот раз не удалось. Только Сашка принялся вскрывать скорлупу, как поблизости, ну, буквально в трех шагах. Послышался дробный топот, многоголосый писк, а затем на кучу щебня возле ямы высыпал целый выводок юных долгопятов. Они были так молоды, что не могли еще толком связать и двух слов. Ну, едва увидев яйца динозавра, отчаянно завопили. «Ням-ням!» и ринулись в яму. «Стойте! Туда нельзя!» раздался знакомый голос со стороны тропы, и следом за малышней на насыпи появилась Танюшка. «Ты как здесь, Ягоза?» – удивился дед. «Кто тебя в такую даль отпустил? Да еще и с братишками!» «Это не мои!» – Танюшка тяжело дышала и часто оглядывалась назад. «Это трусовские! Как хорошо, что мы вас встретили!» Сашка приосанился, насколько это было возможно в куче копошащихся малышей. Танюшка явно была рада его видеть, а ведь до этого случая и виду не показывала. — Знамо хорошо, — сердился дед, — эдак мы вообще неизвестно, куда забрели бы. У трусовых что, совсем мозги спеклись, детей на улицу выгонять? Танюшка сразу погрустнела, потупилась. — Нету больше трусовых. Тихо сказала она. Хозяин до них добрался. «Как так?» Вскинулся дед. «Где?» Прямо в доме. Крышу порушил. Я случайно рядом оказалась. Еле успела детей откопать, а то задохнулись. «А старшая?» Спросил Сашка. Радость его сразу пропала. Значит, хозяин все-таки вернулся. Последний он или не последний, а беду пережил и другим бед принес. «Старших съел», — почти прошептала Танюшка. Они пытались его отвлечь, но он их поймал. Сначала Глашу, потом Семена. «Эх, Глафира!» — голос деда дрогнул. «Ладная была баба». Он отвернулся, помолчал, потом стукнул со злостью в яичный купол. «Да что же мы стоим? Надо возвращаться!» У нас дом крепкий, и Ксения за молодью присмотрит. Не пропадут. Он ухватил пару малышей за шкирку и потащил из ямы. Надо было сразу к нам везти. Что ж ты? прикрикнул он на Танюшку. К вам не пройти. Танюшка снова обернулась и посмотрела вдаль. Он как раз в той стороне, по нашему следу идет. И сейчас же, словно в подтверждение этих неуютных слов, со стороны поляны, которые недавно проходили дед с Сашкой, донесся протяжный рык. Не то стон голода, не то предвкушение. — Так, — сказал дед, став вдруг чрезвычайно деловитым, — берите детей, уходим, быстро. — А куда? — спросила Танюшка. Дед окинул взглядом окрестные склоны. Нужно найти нору, чтоб была узкая, глубокая и неприметная, и чтоб стены крепкие. И места, чтоб на всех хватило. Да где ж такое найдешь? Танюшка чуть не плакала. Сашку вдруг осенила. Я знаю, есть нора. И совсем близко. Пошли. Дед даже расспрашивать его не стал. Говорит, значит, знает. Не зря же чутье подсказала Взять внуков в поход. Подгоняя, подталкивая, А то и задавая трепку непослушным, Танюшка и Сашка погнали выводок Вверх по склону. Туда, где над серыми сугробами Громоздились изрытые промоинами белые скалы. Дед шел позади, то и дело оглядываясь. «Плохо идем, медленно!» – кряхтел он. Шли в самом деле неважно, То и дело поскальзываясь на спрятанных под снегом Гладких оконцах ледника. Главная беда – место было ровное. Если сейчас появится хозяин, Он сразу же увидит беглецов на ровном склоне, а до спасительных известников еще далеко. По тропе, оставленной внизу, под горой, вдруг прокатился большой круглый валун, за ним другой, поменьше. Склон горы под ногами ритмично вздрагивал от чьих-то невыносимо тяжелых шагов. Ну все, дождались дорогого гостя. Вот-вот покажется из-за поворота. Это дело так не пойдет, задыхаясь, прохрипел дед. Ну дальше вверх и прячьтесь там. Меня не ждите. Он повернулся и стал быстро спускаться обратно в долину. Ты что задумал? испугался Сашка. Попробую его отвлечь, не оборачиваясь, пробормотал дед. Может, не заметит. Деда, вернись! Куда ты? Поймает ведь. Но Григорий Кузьмич? Глава долгопятовского рода Мышкиных уже кубарем катился вниз, увлекая за собой снежный поток. Оказавшись на тропе, он быстро побежал туда, навстречу все еще невидимому динозавру и скрылся за поворотом. «Скорей! Не успеем!» Голос Танюшки вывел Сашку из-за запенения. Он подхватил барахтающегося в снегу сосунка и, не оглядываясь, побежал догонять остальных. «Эх, деда, деда! Как же так? Зачем же один? Ведь это безнадежно. Подсобить бы!» Но в душе он понимал, что если кинется сейчас на помощь деду, то испортит весь план, который один только и мог сейчас спасти малышей.